Мы называем чувства увлечением. Мы подменяем радостью печаль. Мы удивительно боимся приключений и лжем себе, что нам совсем не жаль. Не жаль потерянных, не прожитых мгновений, не жаль Что не сказали что-то в торопях. Не жаль, что не признались И списали на волнение Пунцовость щек И сердца стук И вздох. Мы лжем себе И лжем, конечно, близким, Улыбкой вуалируя печаль. Мы так боимся сделать что-то искренне, Боясь нарушить бытности.